Глава 30. В начале 1917 года я выступила в Метрополитен-Опера. Все дни я верила, как и многие другие, что надежды всего мира на свободу, возрождение и цивилизацию зависит от победы союзников в войне. Поэтому каждый концерт я заканчивала исполнением Марсельезы, в течение которой все зрители стояли. Тот день, когда пришла весть о революции в России наполнил всех любителей свободы надеждой и радостью. И вечером я протанцевала Марсельезу в подлинно революционном настроении духа, а вслед за нею — свою интерпретацию славянского марша. Ту часть, когда в нем раздается царский гимн, я представила в виде угнетенного крепостного под ударами бича. Эта антитеза и диссонанс танца с музыкой вызвали бурю среди зрителей. Странно, что в течение всей моей артистической деятельности эти движения отчаяния и восстания привлекали меня сильнее всего. В своей красной тунике я постоянно танцевала революцию и призыв угнетенных к оружию. В ночь русской революции я танцевала с дикой неистовой радостью. Сердце майор волос в груди за тех, кто сейчас дождался освобождения — а раньше подвергался страданиям и пыткам и умирал за дело человечества. Неудивительно, что Лоенгрин, наблюдая меня из вечера в вечер из своей ложи, должен был под конец несколько встревожиться и задать себе вопрос, не станет ли покровительствуемая им школа милосердия и красоты грозной опасностью, которая приведет и его, и его миллионы к уничтожению. Но импульсы моего искусства были непреодолимы и я не могла бы сдержать их даже ради человека, которого люблю. Лоэнгрин устроил в мою честь празднество в отеле Шерри. Оно началось с обеда, продолжалось танцами и закончилось обильным ужином. По этому случаю Лоэнгрин подарил мне дивные бриллиантовые ожерелья. Я никогда не стремилась к драгоценностям и не носила их, но Лоэнгрин казался очень обрадованным, когда я разрешил ему надеть бриллианты мне на шею. К утру, когда гости подкрепились изрядным количеством шампанского, и у меня самой несколько закружилась голова от удовольствия и опьянения вином, я возымела несчастную мысль научить танцевать танго опашей, как это я видела в Буэнос-Айресе, одного красивого юношу, находившегося среди гостей. Внезапно я почувствовала, что мою руку... Выворачивают железные тиски, и я, оглянувшись, увидала рассверепевшего от ярости Лоэнгрина. Вскоре после описанного случая Лоэнгрин исчез в новом припадке ярости. Он покинул меня с огромным счётом гостиницы и всеми расходами по школе на руках. Я отчаянно обращалась к нему за помощью. Знаменитые бриллиантовые ожерелья переселила в судную кассу и никогда уже ко мне не вернулась. И вот я очутилась беспомощной, без денег, в Нью-Йорке в конце сезона, когда нельзя было уже думать ни о каком концерте. К счастью, в моем распоряжении еще имелось горностаевое манто, а также дивный изумруд, купленный Лоенгрином у сына Махараджи, который проиграл все свои деньги в Монте-Карло. Говорили, что камень снят с головы знаменитого идола. Я продала манто известной певице Сопрано, изумруд — другой, и наняла на лето виллу на Лонг-Бич. Я поселила там своих учениц в ожидании осени, когда снова станет возможным зарабатывать деньги. Со своей обычной непредусмотрительностью, раз я имела деньги на виллу, автомобиль и наши ежедневные расходы, я очень мало заботилась о будущем хотя, по сути, я сейчас была без гроша, и сумму, вырученную от продажи мехов и драгоценностей, без сомнения было бы благоразумнее поместить в солидные акции и облигации, но это ни разу не пришло мне в голову. Все мы провели достаточно приятное лето на Лонг-Бич, принимая, как обычно, множество артистов. В числе наших гостей в течение нескольких недель находился гениальный скрипач Исаи. Наша вилла веселела от звуков его дивной скрипки, весь день оглашавших ее стены. У нас не было студии, но мы танцевали на взморье и устроили специальные празднества в честь Исаии, который радовался как мальчик. Но нетрудно себе представить, что, вернувшись в Нью-Йорк после летних удовольствий, я очутилась без гроша денег и после двух безумных месяцев подписала контракт на Калифорнию. Во время этого турне я попала в свой родной город. Как раз перед прибытием туда я узнала из газет о смерти Родена и долго плакала при мысли, что никогда уже я не увижу своего великого друга. При виде репортеров, ожидавших меня для интервью на вокзале в Окленде, я, не желаю, чтобы они заметили мои распухшие от слез глаза, закрыла лицо черной кружевной вуалью, что дало им повод на следующий день писать, что я напустила на себя таинственный вид. Двадцать два года прошло с того дня, как я покинула Сан-Франциско, пустившись в Великой Искус. Легко себе представить, с каким волнением я возвращала в свой родной город, в котором землетрясение и пожар 1906 года настолько все видоизменили, что мне все казалось новым, и я едва могла его узнать. В Сан-Франциско я вновь встретилась с моей матерью, которую не видела в течение нескольких лет. Повинуясь непреодолимой тоске по родине, она отказалась жить в Европе. Она выглядела очень состарившейся от забот. Однажды, завтракая в Клифф-хаузе, я увидала в зеркале наше отражение — и не могла не противопоставить мое грустное лицо и изможденную внешность моей матери двум отважным смельчакам, которые почти двадцать два года тому назад пустились в путь с надеждой обрести славу и богатство. Надежды исполнились. Почему же результаты оказались такими трагическими? Вероятно, они являются следствием того, что мы живем в самом несовершенном из миров. Может быть, так называемого счастья в нем вовсе не существует? Разве лишь мимолетные его отблески? В Сан-Франциско я дала концерт в театре «Колумбия». Несмотря на восторги, заполнивший зал избранной публики, я упала духом, не найдя в своем родном городе готовности оказать поддержку моему идеалу будущей школы. Здесь была масса моих подражателей даже несколько подражавших мне школ, которые, казалось, их вполне удовлетворяют. Но вместе с тем они, вероятно, считали, что мое искусство, как слишком серьезное, могло стать лишь причиной разных неприятностей. Поэтому творчество всех моих подражателей превратилось в сахарин и приторный сироп» так как они ограничивались лишь той частью моего учения, которую им нравилось называть гармонической и прекрасной, но пренебрегали всем, что было в нем серьезного, что являлось главной его пружиной и придавало ему настоящее значение. В минуту пророческой любви к Америке Уолт Уитмен сказал «Я слышу, как поет Америка». Я представлял себе мощную песню, которую услышал Уитмен. Прочтя это стихотворение, я имела видение, видение Америки танцующий танец, который служил бы достойным выражением песни, услышанной Уитменом. Музыка этого танца будет иметь ритм великий, как радость, как размах и очертания скалистых гор. Она не должна иметь ничего общего со сладострастным подъемом ритма джаза. Она должна уподобиться вибрациям души Америки, стремящейся ввысь через труд гармонической жизни. В нем не будет ни следа Фокстрота и Чарльстона. Когда мои танцы называют греческими, это часто вызывает у меня улыбку. Притом улыбку иронии ибо я знаю, что они возникли из рассказов моей бабушки, которые мы слышали о том, как они вместе с дедом в 1849 году в крытом фургоне пересекли равнины. Ей было 18, ему 22 года. Она родила ребенка в этом крытом фургоне, в тот день, когда происходила знаменитая битва с краснокожими. И бабушка рассказывала, как дед просунул голову в двери крытого фургона, когда, наконец, краснокожие были разбиты, и, держа дымящееся ружье в руке, приветствовал своего новорожденного ребенка. Когда они добрались до Сан-Франциско, мой дед одним из первых выстроил деревянный дом. Помню, как, будучи маленькой девочкой, я посещала этот дом, и моя бабушка, вспоминая об Ирландии, Часто пела мне ирландские песни и танцевала ирландскую джигу. Но думается, что в ее ирландскую джигу успело проникнуть нечто от героического духа пионеров и от битвы с краснокожими, вероятно, даже некоторые из жестов краснокожих, а также чуточку Янки Дудля, то есть той эпохи, когда дед, полковник Томас Грей, маршируя, вернулся с гражданской войны. Все это бабушка отражала в своей ирландской джиге, а от нее научилась тому же и я, вложив в танец мое собственное восприятие молодой Америки. Таково происхождение так называемого «греческого танца», которым я заполнила весь мир. Это было начало, корень, а впоследствии, очутившись в Европе, я приобрела трех великих учителей — Трех великих предвестников танца нашего века — Бетховена, Ницше, Рихарда Вагнера. Бетховен создал могучий ритм танца, Вагнер — скульптурную форму.